Глава 11. Страны Европы и Америки в 1815-1847 годах. Страницы с 256 по 361. Страница 256. Введение. Великая французская революция и наполеоновские войны потрясли феодально-абсолютистские порядки в Европе и создали более благоприятные условия для буржуазного развития. В первой половине XIX века значительно раздвинулась сфера распространения капитализма. Помимо Англии, Голландии, и северной части соединенных штатов америки буржуазное общество утвердилось во франции и бельгии капиталистические отношения получили перевес в западных областях германии буржуазная собственность стала преобладать в италии капиталистический уклад укрепился или возник во всех странах европы и в латинской америке Промышленная революция. Дальнейшее развитие капитализма в странах Европы и Америки. Ускоренный рост капиталистических отношений был обусловлен важнейшим явлением этого периода – развертыванием промышленной революции в Европе и Северной Америке. В отдельных странах промышленная революция совершалась весьма неравномерно. В Англии к середине века фабрика уже доминировала во всех основных промышленных отраслях. С началом механизации машиностроения в 30-е 40-е годы промышленная революция вступила здесь в завершающую фазу. Страница 257. Англия превратилась в основную промышленную державу мира. в те же годы промышленный переворот ускорился во франции Бельгии, германии и соединенных штатах америки, хотя мануфактура и мелкое ремесло были в них распространены еще довольно широко. в эти же десятилетия стали интенсивнее применяться машины в австрийских и особенно чешских землях австрийской империи в отдельных областях италии и испании Однако здесь ход начавшегося промышленного переворота тормозился феодальными порядками или их пережитками. Наконец, в Португалии, Греции, Венгрии, в югославянских землях применение машин только начиналось. Крупное фабричное производство промышленных товаров в Англии вызвало громадный рост мировой торговли. За первую половину века ее размеры почти удвоились, тогда как в прошлом для этого потребовалось несколько столетий. Мировой капиталистический рынок быстро расширялся. В него втягивались чаще всего насильственно новые огромные территории на разных континентах. Сбыт английских хлопчатобумажных тканей в Индии, Африке и Латинской Америке В 1840 году – 466 миллионов метров, по сравнению с 72 миллионами метров в 1820 году – уже намного превышал их сбыт в Европе – 180 миллионов метров. Торговля в таких масштабах стала возможна благодаря расширению судостроения и начавшемуся строительству железных дорог. Их мировая протяженность увеличилась с 3000 км в 1836 году до 40000 км в 1850 году. В первой половине века отчетливо проявились заложенные в капитализме возможности ускоренного развития производительных сил. Пример Англии продемонстрировал, что промышленная революция положила глубокий рубеж в истории человечества она создавала условия для коренной перестройки общества из аграрного каким оно оставалось в течение тысячелетий в промышленное вместе с тем уже в это время отчетливо обнаружились и внутренние противоречия капиталистического способа производства их ярким проявлением были начавшиеся в середине двадцатых годов периодические экономические кризисы частичные, нерегулярные кризисы перепроизводства возникали в отдельных отраслях английской промышленности уже с конца XVIII века по мере того, как она перестраивалась на фабричной основе. Постепенно кризисы распространились на всё больший круг предприятий и отраслей. И в 1825 году в Англии разразился первый циклический кризис перепроизводства, охвативший всю промышленность, торговлю и финансовую сферу. Именно этот кризис открыл собой череду регулярно повторяющихся кризисов. Капиталистические отношения победившие ранее в сельском хозяйстве Англии и Голландии продолжали внедряться в деревне. Капиталистическое фермерское хозяйство утвердилось в некоторых районах Франции и на севере Италии. В 30 е 40 -е годы прусские помещики-юнкеры все шире перестраивали на капиталистической основе свои имения. В той или иной форме капиталистические отношения развивались в сельском хозяйстве других стран Европы и Америки. В сельскохозяйственном производстве по-прежнему господствовала техника, рассчитанная на ручной труд или конную тягу. Однако железные сельскохозяйственные орудия, плуг, барана, теснили деревянные. В ряде стран заметно расширились посевные площади, в частности за счет распашки пара, улучшались севообороты, началось применение искусственных удобрений. Достигнутое значительное увеличение сельскохозяйственной продукции было взаимосвязано с новой демографической тенденцией, ускорением прироста населения. В Европе оно достигло к середине века 260-270 миллионов человек, почти удвоившись за столетие тогда как предыдущее удвоение численности населения в 1750 году, 140 миллионов, совершилось более чем за два века. Социальные сдвиги, формирование пролетариата, начало самостоятельного рабочего движения. Серьезные изменения происходили в социальной структуре общества. Роскласс буржуазия. В ее рядах на первый план выдвигались фабриканты текстиля и железа, владельцы угольных шахт и рудников. Страница 258. Значительно увеличилась численность пролетариата. Его состав оставался весьма неоднородным. В большинстве стран еще преобладала масса рабочих ремесленного типа, учеников, подмастерьев, занятых на мелких предприятиях, в мастерских и домашнем капиталистическом производстве. В то же время, в результате промышленной революции, происходил важнейший социальный сдвиг. формировался фабрично-заводской пролетариат, который благодаря своей однородности, концентрированности и способности к организации резко отличался от разноликой и распыленной массы рабочих мануфактурной стадии капитализма. Промышленный переворот в первой половине века отрицательно сказался на положении рабочих фабричная система принесла с собой интенсификацию труда и удлинение рабочего дня снижалась заработная плата из за возраставшего давления на нее резервной армии труда и широкого вовлечения в производство женщин и детей в конце сороковых годов на предильных и ткацких фабриках англии Они составляли две трети всех занятых. Рабочие были бесправны, действовали законы, запрещавшие им создавать собственные организации и устраивать стачки. Концентрация рабочих, за исключением Англии, оставалась низкой. Все это определяло большую живучесть в рабочей среде различных форм утопической, мелкобуржуазной, сектантской идеологии. С выявлением глубинных противоречий капиталистической системы и формированием новых классов было связано интенсивное развитие социалистических и коммунистических идей. В поле зрения великих социалистов-утопистов первых десятилетий XIX века оказался пролетариат однако призывая к улучшению участи как писал сен симон самого многочисленного и наибеднейшего класса разрабатывая планы создания совершенного общества свободного от изъянов капиталистической системы эти мыслители оставались в плену умозрительных утопических схем в тридцатые сороковые годы рабочий выделяется в особый самостоятельный общественный класс, противопоставляющий себя буржуазии. Этот процесс проявляется особенно заметно в Англии и Франции. С развитием массового рабочего движения пролетариат овладевает помимо экономической и политической формой борьбы. В восстаниях леонских ткачей в 1831 и 1834 годах и особенно в чертистском движении с наибольшей глубиной и силой раскрылась новые социальные противоречия эпохи между наемным трудом и капиталом. На 20-е и 40-е годы XIX -го века приходится первые завоевания рабочего движения, Под давлением стачечной борьбы в Англии были легализованы профсоюзы 1824 год и принят закон об ограничении труда детей на производстве 1833 год, заложивший основы фабричного или рабочего законодательства. В результате же чертистского движения впервые был установлен законом «десятичасовой рабочий день для женщин и подростков», который постепенно стал распространяться и на рабочих мужчин. В сороковые годы возникла теория научного коммунизма, выработанная Карлом Марксом и Фридрихом Энглесом. Создание союза коммунистов и выход в свет манифеста коммунистической партии представляли собой первую попытку соединения теории марксизма с рабочим движением. Незавершенность буржуазных преобразований, буржуазные революции, национально-освободительные движения. Повсеместное распространение и упрочение капиталистических отношений вызвало в Европе нарастание противоречия между капитализмом и феодальными или полуфеодальными порядками, между буржуазией или обуржуазившимся дворянством и силами феодально-клирикальной реакции, которая возобладала в континентальной Европе после крушения Наполеоновской империи. Формы проявления этого противоречия и его острота были не одинаковы в разных странах. Феодальные отношения доминировали в северо-восточных областях Германии, в королевстве польском и до 30-х годов XIX века в Испании и Португалии. Оплотом реакции в Центральной и Юго-Восточной Европе являлась многонациональная Австрийская империя. Здесь сохранялись сословный строй, Цеховая система, различные формы феодальной эксплуатации, включая барщину, порабощенные народы подвергались одновременно классовому и национальному гнету. Страница 259. В Германии и Италии реставрация воскресила государственную раздробленность, пережиток Средневековья. В ее сохранении были кровно заинтересованы реакционные монархические и клерикальные круги. Вместе с тем в Италии и тех областях Германии, где в период Великой Французской революции и наполеоновского господства феодальные отношения были упразднены, дворянско-клерикальной реакции не удалось искоренить. осуществленные ранее преобразования и вытеснить буржуазию с завоеванных ею в истекшем два-летие экономических позицийна рождавшиеся здесь буржуазное общество оставалось еще очень незрелым буржуазия была полностью лишена государственной власти Абсолютизм господствовавший в первой половине 19 века в большинстве европейских стран, претерпел некоторые изменения по сравнению с XVII-XVIII веками. Государственная административная структура стала еще более централизованной, было покончено с покупкой и продажей должностей, и аппарат управления повсеместно состоял теперь из кадровых чиновников. Суд являлся прерогативой государства. социальная же база абсолютных монархий сужалась и слабела в связи с разложением или подрывом ее феодальной основы и расширявшимся процессом обуржуазивания дворянства в результате в ряде европейских стран в первой половине века возникло несоответствие между исторически и себя государственной надстройкой какой являлось абсолютной монархии, и социально-экономическим базисом, которые подвергся в той и иной степени воздействию капитализма. В целом, в период 1815-1847 годов в большинстве стран Европы сохранялась объективная необходимость в дальнейшем осуществлении антифеодальных мер создании необходимых условий для развития капитализма. Эта незавершенность буржуазных преобразований, буржуазной революции в широком смысле, Ленин, определяла в целом прогрессивность буржуазии, а в ряде стран и революционный характер некоторых ее слоев, порождала буржуазные оппозиционные движения и вспышки буржуазных революций. Смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 19, страница 246. Многочисленные революционные потрясения – примечательная черта истории Европы этого периода. Они были обусловлены социально-экономическими сдвигами и теми переменами в общественном сознании отдельных классов и целых народов Европы, которые произошли под воздействием Великой Французской революции, показавшей образец решений назревших общественных задач именно революционным путем. Благодаря ее примеру, представление о правомерности и необходимости использования революционных средств для борьбы с реакцией и деспотизмом широко вошло в общественное сознание.